В которым была прикреплена проволока, и прижал его к полу. За свою жизнь Ирасту Петровичу приходилось множество раз драться в рукопашную, подчас с очень серьезными противниками. Но никогда еще Фандорин не встречал такого остервенения, с каким сопротивлялась эта тонкая и постом женщина. Удар ребром ладони по шейным позвонкам на нее не подействовал.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 проход протискивались последние из детишек быстрей быстрей крикнул он наконец сжав кирилли шею в нужном месте та забилась засучила ногами но вопреки всем физиологическим законам сознание не потеряла. А вдруг крепко обхватила фандорина и повалила на себя просипела «Крошей!» не долей и секунды понадобилось Расту петрович чтобы высвободиться